В ловушке. Когда на рассвете с помощью матери и некоторых коллег я упаковывала в ящики и чемоданы киноматериал, позвонил муж и сообщил плохую новость. «Мы с майором Меденбахом попали в аварию. Меня немного задело, а вот у Меденбаха серьезные повреждения. Я должен отвезти его в военный госпиталь в Бат-Гаштейне, а через несколько часов заеду за тобой». «Эта новость меня оглушила». Что будет, если не удастся уехать в течение двадцати четырех часов? С огромным беспокойством ждала я приезда Петера, срок истекал через два часа. Когда муж наконец появился, в нашем распоряжении оставался только час. Мы смогли взять лишь самое важное, материалы долины пришлось оставить. Попрощаться удалось только с французским комендантом Кисбюэля, который, как и месье Жерар, сожалел о моем отъезде. Уже через несколько минут нас остановил французский патруль и заставил пересесть в их машину. Разрешили взять с собой только одну вещь из ручного багажа. Протесты и мой плач не подействовали. Двое вооруженных французов сопровождали нас. Муж сохранял полное самообладание пытался успокоить меня. Один из патрульных повернулся и сказался издевкой на ломаном немецком, обращаясь к Петеру, ты тоже отправишься в тюрьму. Его действительно высадили в тюрьме в Инсбруке. Это внезапное расставание на неопределенный срок очень огорчило меня. Меня привезли в другое, сильно разрушенное от бомбежки здание. На все вопросы относительно судьбы мужа никто не отвечал. Я оказалась в помещении, где уже находилось много женщин. Большинство из них сидели на корточках на полу, некоторые на стульях. Я забилась в угол, колики не заставили себя долго ждать. Какое-то время лежала на полу, свернувшись калачиком, пытаясь скрыть судороги. Тут рядом раздались голоса. Какие-то люди наклонились надо мной, потом я потеряла сознание. Придя в себя, обнаружила, что нахожусь в крохотной комнатке. На полу лежал мешок соломы, а передо мной стоял молодой человек в штатском, тюремный врач. Он дал мне несколько таблеток и стакан воды. Затем, упав на мешок, я заснула. Когда же вновь открыла глаза, то попыталась припомнить вчерашний день. Все, что произошло после разлучения с мужем, было как в тумане. В камере, где я теперь находилась, кроме мешка с соломой, стоял лишь рукомойник. И я лежала там, безразличная ко всему. Было все равно, что со мной сделают. К еде не притронулась. Только когда вошел врач и поинтересовался моим самочувствием, осмелилась задать ему несколько вопросов. Где я и почему здесь? Вы находитесь в больничном отделении женской тюрьмы Инсбрука. К сожалению, пока лучшего места у нас нет. Увы, но я всего лишь тюремный врач. Если вам понадоблюсь, меня зовут доктор линднер То, что меня сюда привезли, это ошибка, сказала я. Доктор перебил. Мы в любом случае не можем повлиять на порядки, установленные оккупационными силами. Сюда вас доставили по приказу сверху и поручению секретной службы. «А мой муж? Что с ним?» Врач пожал плечами. За ним стоял французский часовой. «Пойдемте», — сказал Линднер. «Туалета в вашей камере нет. Привыкайте к тому, что туда вас будет сопровождать часовой». Думаю, прошло примерно две или три недели, прежде чем часовой, и на мгновение оставил меня с доктором одну. Я попросила сообщить майору Меденбаху, что мой муж в тюрьме в Винсбрука. Он кивнул. Уже через несколько дней дверь камеры приоткрылась, и в проеме появился Меденбах. Он произнес, «Лене, петр я могу забрать из тюрьмы, а тебя пока нет, но потерпи, ты тоже скоро отсюда выйдешь. К несчастью, я должен завтра уехать обратно в Америку. У Петра есть мой адрес, мы не потеряем друг друга. Будь храбрый, прощай». «Какое счастье, по крайней мере, петр на свободе». Из всех моих злоключений после военного времени, пребывание в тюрьме Инсбрука относится к самым мрачным. Мне не разрешали выходить из камеры, если не считать визитов в туалет. Уже ни на что не надеясь, я лежала в полузабытии на соломенном матрасе. Связей с другими арестованными не было. Помимо врача, который появлялся непременно в сопровождении часового, существовал еще и тюремный надзиратель, приносивший в камеру еду. Он был единственным, с кем я могла немного поговорить. Мужчина без определенного возраста, уродливый, с отопыренными ушами и странно замутненным взглядом. Его маленькие серые глазки не выражали ничего. Этот человек всегда таращился на меня, когда приносил еду. Однажды он сказал. «Сегодня опять еще один выпрыгнул из окна. Известный актер из Вены. Это уже третий». «Вы знаете его имя?» спросил я, вынырнув из забытья. Назиратель только пожал плечами. Как-то я сказала ему, что хотела бы умереть. Не могла больше выносить боли. Моя воля к жизни была сломлена. Тогда тюремщик тихонько принес мне в камеру брошюру, в которой подробно описывались все виды самоубийства. Я прочитала, что если табак или сигареты долгое время продержать в алкоголе, то образуется вещество, которым можно отравиться. Но у меня не было ни табака, ни спирта. Желание умереть росло с каждым днем, и я умолял надзирателя помочь мне в этом. Он сообщил, что шкаф, где хранились яды, иногда оставляют открытым. Награда, которую он попросил за свою жуткую услугу, была поистине гротескна. Только душевно больной мог додуматься до такого. Серьезное выражение в лица тюремщик произнес. «Я принесу вам яд, только если перед тем, как его проглотить, вы станцуете со мной танго». Это бредовая просьба как будто заставила меня очнуться. Захотелось позвать врача, но голос отказал мне. В это мгновение в камере появились трое мужчин, одетых в темную форму и стальные каски. Они подошли к постели и потребовали подписать какую-то бумагу, причем один из них произнес что-то по-французски. Я ничего не понимала и не могла спросить, что надо подписать. Мне вложили карандаш в руку, поддержали за спину и указали на место внизу бумаги, где следовало поставить подпись. После этого я вновь осталась одна. Что это за документ, смертный приговор или прошение о помиловании? В полу меня будто пролизовало и вскоре я заснула. Тут я почувствовала, как кто-то склонился надо мной. Только по голосу узнала маму. Она провела рукой по моему лбу. Мы долго лежали, обнявшись, рыдая. Должно быть, ее привел сюда ангел-хранитель. Затем в поезде на Китсбюэль мать рассказала, что сделала все, чтобы вытащить меня из тюрьмы. Несколько недель назад она, не зная ничего о том, где я нахожусь, поехала в Инсбрук, в ставку французского командования. Это была опасная дорога, ведь тогда разрешалось удаляться от места жительства только на 6 километров. Долго пришлось идти пешком. В Инсбруке она несколько раз безуспешно пыталась попасть на прием к полковнику Андрею. Однако дальше прихожей ее не пустили. Ей сказали, бесполезно ходатайствовать о помиловании. Ваша дочь — любовница сатаны. Она больше никогда не увидит даже кусочка неба. Но мама не сдавалась. Каждый день она обивала пороги других французских служб, пока, наконец, ей не улыбнулась удача. Неизвестно, кто подписал приказ о моем освобождении. Скорее всего, это был представитель военного командования, а не второго отделения. Ей только сообщили, что можно забрать дочь из тюрьмы. Благодаря заботе матери ко мне медленно возвращались силы. Но опустошенность еще сохранялась. Слишком часто в последнее время рушились все надежды. Поэтому даже когда пришло письмо от французского военного коменданта Кисбюэля, «Настроение у меня не улучшилось». Бумага гласила, «По поручению генерала, командующего войсками в Австрии, фрау лени Рифеншталь Якоб надлежит оставаться в своем доме в Китсбюэль на Шварцзее, где она должна закончить фильм «Долина». После всего пережитого во французской зоне я восприняла это как глумление. Но мой муж, который, освободившись из тюрьмы, снова жил с нами, «Был настроен оптимистично. После такого решения, — считал он, — ты находишься под защитой французского военного командования в Австрии». Он ошибался. После недолгого затишья внезапно вновь появились французские полицейские и оцепили наш дом. Что же опять произошло? Я уже начала страдать манией преследования. Офицер полиции объяснил, приказ пришел из Парижа и касался всех, кто в настоящее время проживает в доме Зейбихли. Никому не разрешалось покидать здание. Арестовали мать, мужа и даже трех моих сотрудников, поселившихся с нами. Никто из нас не являлся членами партии и не занимался политической деятельностью. Французы не предъявили никаких обвинений. Мы зависели от их произвола и были лишены права на защиту. О причинах нового ареста не сообщалось, не говорили, сколько он продлится. Сказали только, что продукты мы должны заказывать по телефону, все доставят на дом. Посещать нас никому не позволялось. В четвертый раз меня арестовали во французской оккупационной зоне. После того, как самая высокая инстанция письменно подтвердила, что мы имеем право остаться и я даже смогу работать. Несмотря на все наши усилия, связаться по телефону с комендантом Китсбюэля не удалось. Звонок Улия Рицера из Инсбрука в какой-то степени разъяснил причину новых придирок. Он сообщил, что несколько раз встречал в бюро секретной службы Гизеллу Шнеябергер, беззастенчиво утверждавшую, будто моя киноаппаратура, находившаяся в доме Зейбихли, являлась личным подарком Адольфа Гитлера. Однажды я получил номер французской газеты, в которой обнаружился явный фотомонтаж, изображающий меня в объятии генерала Бетуара. Внизу было написано «Лени Рифеншталь, бывшая любовница Адольфа Гитлера, в настоящее время любовница нашего генерала Бетуара». На самом деле мы с ним даже ни разу не встречались. Эта травля касалась не только меня, но и самого Бетуара. которому, скорее всего, я была обязана освобождением из тюрьмы Инсбрука. Политические противники генерала, 2-е отделение, тайная французская полиция обладали такой силой, что вскоре бетуары сместили с поста командующего французскими военными силами в Австрии. Оказалось, что его противники являлись также и моими врагами. Наша изоляция становилась все более жесткой. Телефон отключили, банковские счета – Мои матери и мужа арестовали. Затем последовала конфискация всех хранившихся на складе фильмов, а также личных вещей, включая одежду, белье, украшения. Мы все должны были покинуть дом Зейбихли. Каждому позволялось взять с собой лишь багаж весом 50 килограммов и 120 марок. Нас поселили на расстоянии нескольких километров от Китсбюэля в крестьянском доме, которому представили французского часового. По прошествии нескольких недель представитель секретной службы сообщил, что по решению французских властей нам надлежит покинуть Австрию и отправиться в Германию. Забрать фильмы и деньги из банка мне не позволили. В открытом грузовике под конвоем трех вооруженных французов мы выехали из Тироля. Проезжая через Санкт-Антон, я узнала, что там находятся мои бывшие сотрудники. Пока я была в тюрьме в Инсбруке, они основали фирму и с помощью моих камер и другого кинооборудования начали съемку фильма о горах. На главную роль пригласили Франца Эйхбергера, для режиссуры моего ассистента Гарольда Рейнля. Директором стал Вальди Траут. Все они были моими учениками, и я порадовалась, что им относительно быстро разрешили снова работать. Захотелось с ними попрощаться. Наш французский водитель проявил понимание и отправился известить их в гостиницу «Шварцер Адлер», где вся группа как раз обедала. И тут я пережила очередное болезненное разочарование. Из коллег, с которыми мы так долго вместе работали, попрощаться вышел один Франц Эйхбергер, Педро, главное действующее лицо долины. Мои лучшие друзья не появились. Никто. Долгое время я помогала им и поддерживала. Теперь же они не хотели иметь со мной дело. Когда мы поехали дальше, Эйхбергер смотрел нам вслед глазами полными слез. Недалеко от границы наша машина попала в аварию. Последовал сильный удар, в результате чего муж повредил ногу. В ближайшем госпитале ему наложили гипс. Затем мы отправились дальше в сторону Германии. Находившиеся на границе французы спросили, в какой город мне хотелось бы поехать. «В Берлин», — сказала я. «Невозможно», — ответили они. «Этот город находится во французской оккупационной зоне». Тогда я назвала Фрайбург, поскольку вспомнила о докторе Фанке, у которого там был дом. Так как в разрушенном бомбардировками Фрайбурге не нашлось никакого жилья, в первую ночь мы провели в местной тюрьме. На следующее утро я попыталась поговорить со своим бывшим режиссером. Но и Арнольд Фанк теперь не хотел иметь со мной ничего общего. Оскорбительным тоном он попросил никогда больше ему не звонить. В смятении застыла я около телефона. Я ведь всегда вступалась за него. Когда он был безработным, мне с трудом удалось выхлопотать для него через Шпейра съемку макета Берлина. Тогда Франк хорошо заработал. Я думала, что имею право рассчитывать на его помощь. После того, как французам не удалось найти для нас во Фрайбурге жилье, мы отправились в Брейзах. Расположено неподалеку маленький городок. Примечание. Брейзах на Рейне. Небольшой город в земле Баден-Вюртеберг. И там нас встретили одни руины. После войны это был самый разрушенный город в Германии. Бургомистр, услужливый человек, тоже не знал, что с нами делать. В конце концов он доставил нас в полуразрушенное здание отеля «Залмен». Мы получили статус арестованных без права перемещения и предписание дважды в неделю отмечаться во французской полиции.